природа творчества. Человек творит, когда он в ситуации выбора задаёт Богу вопрос, получает ответ, а затем осуществляет выбор. Качество творчества зависит от умения задавать вопрос и интерпретировать ответ. Для того, чтобы научиться этому, есть только один способ постоянно этим заниматься. Это трудно, поскольку требует концентрации внимания с одной стороны и постоянной его перестройки с другой. Если один и тот же вопрос задавать дважды, это уже не творчество, а В правильной интерпретации ответов есть также занятия с подводными камнями. Во-первых, приходится постоянно менять свою систему представлений о мире и о его отдельных фрагментах, что трудно ментально и тяжело морально. И во-вторых, если речь заходит о проблемах нравственных, можно услышать такую истину о себе и вместить которую не всякому под силу. Однако необходимо, иначе прерывается связь и голос Бога умолкает. На уровне художественного творчества неприятности как будто отсутствуют или во всяком случае они другого сорта. Во-первых, бывают творческие личности, которые по видимому творят без мук. Пушкин, Моцарт. Во-вторых, всё-таки о муках творчества не говорят так, как о муках совести или физических страданиях. Никому не придёт в голову серьёзно жалеть такого человека. Творчество включает в себя два основных момента: концентрацию внимания в данном направлении и выбор самого направления. Если сравнить внимание с проектором, высвечивающим предмет вдохновения в тонком мире, то художник сначала выбирает направление проектора, а затем фокусирует его. Фокусировка это концентрация. Чем выше концентрация внимания, тем ярче освещён объект и тем больше информации получает творец. Поэтому, к примеру, приходит в голову не рифма, а сразу четверостишие. После этого опять необходимо перестроить проектор внимания, направить на новое место и сфокусировать Здесь в момент выбора нового направления внимания нужно проявить свободу воли. Конечно, оно не совсем произвольно. Бог подсказывает нам некоторые вероятные варианты, но все же окончательный выбор лежит на человеке. Теперь о муках творчества. Они связаны с неумением выбирать направление внимания и, главное, концентрироваться. Чем меньше освещен объект, вследствие плохой фокусировки прожектора, тем меньше информации о нем мы получаем. И тем более разплывчатые указания сверху о дальнейших перспективных положениях проектора, необходимых для последующего освещения объекта с целью получения о нём нужной информации. А ошибки приводят к освещению других объектов, и на портрете к мужскому носу рисуются женские губы. Однако и человеку, который умеет хорошо концентрироваться, приходится осуществлять выбор, хотя и с меньшим числом вариантов. И здесь его подстерегает большая опасность, связанная с тем, что временами необходимо сильно менять направление проектора. Например, менять профессию или полностью перестраивать мировосприятие. Это очень трудно. В частности, потому что в новой области приходится заново много учиться и в первую очередь в фокусировке. Понятно, решиться на такой выбор трудно, даже если есть ощущение, что он необходим. Можно, конечно, и менять направление прожектора или направлять его в область мира сего и стать исписавшимся, но членом союза писателей или академиков в живописи.